Глава двадцать вторая. Решение. Как оказалось, планировал идти на выход только я один. У Норы были иные планы. На очередном перекрестке Нора свернула направо, хотя мне казалось, что нам стоило идти прямо. Именно там должен был быть выход в пещеру, где нас дожидался наш многострадальный, еле живой кораблик. — Ты не туда пошла, — сказал я Норе. Туда" послышался из динамика голос девушки. «Нам нужно сюда». «Зачем?» «У меня есть идея». «Какая?» «Станция. Это же, по большому счету, огроменный космический корабль». «Что? Ты о чем?» «Движки, Честер. Движки». «Что движки?» «Мы можем вылететь из застроенного поля на этой громадине, нам незачем рисковать». А как выйдем из поля, сядем в наш кораблик, свяжемся с Техасом, встретимся с ним и переберемся на его корабль. Я хлопнул себя по лбу, вернее, попытался это сделать, совершенно забыв о том, что на мне был шлем. Черт, я настолько забил себе голову, настолько сосредоточился на поиске модуля связи в вызове подмоги, что обо всем другом даже думать забыл. А ведь предложенная Нора идея была простой и незамысловатой. Сам бы мог догадаться, но догадалась Нора. Постой, но куда мы идем? Если ты хочешь запустить двигатели, то из командного центра... Там все заблокировано, перебила меня Нора. Ты сам знаешь. Так что ты задумала? Я видела карту станции, там впереди контрольная комната. Двигательный отсек, если хочешь. И ты надеешься, что он не заблокирован? Даже если заблокирован, мы крутые маневры делать не собираемся. Включим несколько движков, чтобы нас вынесло из поля и все дела». «А это не маневр?» «Нет», — размеялась Нора. «Запустить половину из имеющихся двигателей на пару минут маневром назвать язык не поворачивается». «Ну да, какие уж тут маневры». «Но и тут она права». Включим движки, и станция астероид наберет скорость. Рано или поздно, а из поля мы вылетим, и даже не нужно действовать наугад. Мы точно знаем, в каком направлении необходимо лететь, и, соответственно, знаем, какие движки надо включить. Пары минут беспрерывной работы действительно будет достаточно для того, чтобы каменная глыба сдвинулась с места и пусть медленно, но уверенно двинулась в нужную нам сторону. Я совершенно не представлял, насколько мощные тут движки, однако, как бы то ни было, не думаю, что полет займет больше нескольких часов. Мы ведь совсем рядом с границей поля. И даже не зная мощности движков, уверен, что их кратковременного включения будет достаточно для набора скорости. Насколько я понимаю, конструкторы должны были учитывать, что может возникнуть необходимость резко повернуть астероид на несколько градусов. К примеру, если какая-то каменюка будет лететь прямо в пещеру, грозя завалить выход. Собственно, астероид нужно будет повернуть хоть на несколько градусов и довольно-таки быстро. Уверен, что установленные в недрах астероида движки с легкостью справились бы с подобной задачей. Двигательный отсек мы нашли достаточно быстро. И тут нам повезло, его терминал не был заблокирован. Правда, никакой информации и функционала, помимо возможности управления движками, в нем не было. Но ну, не надо, нам и всего имеющегося достаточно. Нора усилась, была в рабочее кресло, но быстро сдалась. «Черт, тут такое нагромождение всего, что ты быстрее справишься». Она уступила мне место и ткнула в экран пальцем. «Смотри, нужно направить астероид вот сюда». «Угу. Кивнул я, рассматривая схему с установленными в астероиде движками и уже прикидывая, какие из них стоит включить на максимальную мощность для придания ускорения, а какие на минимум, чтобы компенсировать смещение. Я увлекся работой, оказавшейся не такой уж и простой. Часть движков была неисправной, правильно задать траекторию полета астероида удалось с большим трудом. Да и то из поля он выйдет всего на несколько минут, но нам должно хватить и этого. Закончив настройку, я встал из-за терминала и соизволил, наконец, обратить внимание на то, чем занималась Нора. «Как ты умудрилась!» Я удивленно уставился на девушку, точнее, на ее скафандр. Он явно отличался от того, в котором мы сюда явились. То, что было на ней сейчас, однозначно являлось скафандром этих самых групп 01 и 02. Иначе и быть не могло. Нет, внешне скафы мало чем отличались от наших, но все же различия были. Конструктивно разница была минимальной, можно было оставить два скафа рядом и играть в игру «Найди десять отличий». Настолько несущественно они отличались друг от друга. Однако, главным отличием был цвет. Местные образцы, а точнее отдельные элементы скафа были ярко-оранжевого цвета. И чем дольше я их разглядывал, тем больше приходил к выводу, что именно эти детали отличаются от имеющихся на наших скафандрах. Чуть другая форма, чуть иной внешний вид, варианты креплений и так далее. И за исключением этих элементов, все остальное в скафах таинственных контролеров было идентично нашим. Но я был уверен, именно оранжевые элементы являются дополнительным бронированием которая защищает астронавта от огня из наших иглометов. А, быть может, они способны выдержать и попадание чего-нибудь пострашнее, к примеру, выстрел из ЭППО. — Что умудрилось? — меж тем поинтересовалась Нора. — Как ты переодела скаф? — спросил я. И это действительно было загадкой. На станции не было воздуха, все двери открыты нараспашку, но... «Я и не переодевала», — насмешливо ответила Нора. «Это мой скаф». «Но...» Я собрался было начать с ней спор, но тут до меня дошло, в чем дело. Похоже, эти самые оранжевые элементы брони можно надеть на наши скафы. Ну да, так и есть. Нужно набрать этих бронежилетов побольше, раздать нашим». Хотя и здесь я опоздал, Нора уже давно об этом подумала. Неподалеку на полу лежало несколько аккуратно сложенных комплектов этой самой брони. К слову, один из таких комплектов лежал на рабочем столе, он явно предназначался для меня. «К сожалению, нам досталось только броня. Оружие нам не светит», — сообщила Нора. «А жаль, хотелось бы прихватить с собой местные пушки. Мне кажется, они нам пригодились бы». «А это что?» — спросил Якину на стеллажи, на которых ровными рядами стояли необычного вида винтовки. «Все они заблокированы. Уж не знаю, как и что с ними надо делать, но я даже включить их не смогла. Наверняка где-то нужно код везти или что-то такое». «Все равно заберем с собой. Может, дома сможем разобраться», — заявил я, уже начав прищелкивать броню к своему скафу. Ого, весит вся эта сбруя немало. Впрочем, когда бронежилеты были легкими, хочешь сохранить свою шкуру целой, таскай весь этот дополнительный вес. Для того, чтобы покинуть астероидное поле, нам понадобилось шесть часов. Причем движки работали только 7 минут с момента пуска и затем включились маневровые, корректирующие траекторию. Если я все посчитал правильно, буквально через 10 минут астроид вынырнет из поля, а выход из пещеры будет направлен как раз в чистый космос. Окно будет сохраняться аж целых 2,5 минуты. Но я все же нервничал, не запускал наш корабль, боясь, что не хватит энергии и при этом сильно переживал, что, когда наступит нужный момент, наш многострадальный звездолет попросту не сможет включиться. В таком случае придется лететь исключительно за счет ранца на Скафе. И это будет мало того, что крайне неудобно, но еще и опасно. Окна в две с половиной минуты может не хватить, чтобы выбраться из недр астероида. Но все обошлось. Я решил выдвигаться заблаговременно, запустил корабль намного раньше, чем появилось окно, и медленно повел корабль на выход. Мы вылетели наружу, как пробка из бутылки, тут же оказавшись в открытом космосе. Далеко позади нас находилось астероидное поле, в которое, медленно поворачиваясь, погружалась огромная скала со спрятанной под толщей породы станцией первых появившихся в Алькарии людей. «Техас! Прием! Как слышишь?» Тут же принялась вызывать Техаса Нора. «Как слышишь? Прием!» «На связи!» Сквозь шипение и множество помех до нас донесся голос Техаса, показавшийся совершенно иным. Мне на секунду показалось, что это не Техас вовсе, настолько сильно было искажение сигнала. «Даю координаты, мы повреждены, требуется эвакуация», затороторила Нора и принялась диктовать координаты. «Принял!» – спустя пару минут заявил Техас. «Ждите! Конец связи!» Мы с Нурой облегченно выдохнули. Перетаскивать добытое имущество из нашего подбитого корабля у звездолет Техаса было тем еще удовольствием, но все же мы справились. Я улетел внутрь корабля последним, опустил на пол последнюю партию бронепластин, развернулся и коснулся сенсорной панели. Дверь тут же закрылась, отгородив нас от бездонного мертвого космоса. Теперь мы были в безопасности. — Все в порядке. Выдвигаемся по координатам. Я продиктовал Техасу цифры. — Принял. Нашли что-то интересное, — поинтересовался Техас. Честно говоря, я еле его понял, настолько сильные были помехи. Лишь по отдельным словам, которые удалось расслышать, смог догадаться, о чем он спрашивает. «Модуль связи», — ответил я. «От черт, под ял, течь идим». Шумы усилились, речь Техаса постоянно прерывалась. Ну и в этот раз фразу я понял, однако удивился, насколько сильные были помехи. Надо же, нас разделяет всего несколько метров и дверь в кабину пилотов, и такие сложности со связью. Мы с Норой, не сговариваясь, двинулись к шкафу с амуницией, принялись менять опорожненные емкости с азотом и кислородом, бросая на полки пустые и устанавливая в шкаф полные. Закончив с этим, я двинулся в кабину к Техасу, Нора же принялась разбирать трофеи, таскала их на склад. Я привычно коснулся к панели управления дверью, ведущей на мостик, но совершенно ничего не произошло. В том смысле, что дверь так и осталась закрытой. Я повторил операцию, и результат был тем же. Техас, я не могу к тебе попасть. Дверь не открывается. Стройт, ласок, кора, дверь подреждена. Ты не скрыть ее. Вот ведь «Черт!» «Понял», — ответил я. «Как будем на месте, сообщи!» Принт. Пробовали ли вы когда-нибудь спать в скафе? Вот мне приходилось еще дома, на земле. И скажу я вам, это то еще удовольствие словно был самый разгар зимы, вернулся домой и, прямо так, не раздеваясь, не разуваясь, бухнулся спать, да еще и накрылся с головой одеялом. Душно, жарко, крайне некомфортно. О нормальном сне и речи быть не может. Но все же я умудрился задремать и проспал около двух часов. Разбудил меня голос Техаса, ворвавшийся в мое сновидение, моментально вернувший меня в реальность. На точку прибыли. Модуль в семидесяти метрах, прям по курсу. Странно, мы давно уже отошли от астероидного поля, по идее помех быть не должно. Однако все осталось по-прежнему, связь с боит, речь Техаса то и дело прерывается помехами. Астероид, резавшийся в корабль, повредил не только дверь, но и оборудование. Но если так, то связи вообще быть не должно. Да и вообще, при тут корабль? Мы ведь общаемся с помощью передатчиков наших скафов, а они точно не повреждены. Так почему такое отвратительное качество связи? «Команды!» — оторвал меня от размышлений голос Техаса из-за помех, совершенно неузнаваемый. «Стыкуйся с модулем», — приказал я и уточнил. «Манипулятором». «Подадим на него энергию и затем оттащим на ранчо». «Изнял», — отозвался Техас. Минуты через четыре корабль вздрогнул. Похоже, Техас зацепил модуль. «Аула», — тут же послышался его голос. «Отлично, мы снова идем туда. Оставайся на корабле», — приказал я, поздно сообразив, что Техас даже, если бы хотел, не смог бы с нами пойти. Дверь ведь заблокирована я вылетел из шлюза уцепился за скобу на корпусе корабля развернулся лицом вниз под нашим кораблем удерживаемый манипулятором находился модуль связи тот самый который мы так отчаянно искали ради которого я чуть было не сунулся на станцию набитую монстрами как банка с сельдью. — что замер насмешливо спросила нора идем уже идем Согласился я и Мэтт, толкнувшись от корабля, медленно поплыли вниз, навстречу модулю. Странно. Нору я слышу прекрасно. Почему тогда с Техасом такие проблемы?» «Ты с Техасом связывалась? Связь нормальная была?» — поинтересовался я. «Нет», — ответила Нора, — «постоянные помехи. А тебя слышу великолепно. Не понимаю, в чем проблема» ладно бы корабельные системы глючили но мы ведь через приемники скафов общаемся да действительно странно впрочем с этим можно разобраться позже в модуль связи мы проникли без всяких проблем естественно внутри воздуха не было зато вся аппаратура запитанная от нашего корабля работала была готова к использованию я подошел к терминалу связи вел свой идентификатор Прошел несколько этапов проверки, и вот, наконец-то, передо мной на экране появились ярлыки. И то, что мне было нужно, нашлось практически сразу. Я запустил программу, дождался, пока она проверит возможность отправки сигнала, подготовит все для выполнения операции. Вы собираетесь отправить бинарный сигнал на Землю. Подтвердите готовность к выполнению операции. Сделано. Проверка ретрансляторов. Проверка системы. Тестирование аппаратных возможностей. Я терпеливо ждал, пока система даст добро на отправку сообщения домой, на Землю. Отправка сообщения возможна. Выберите вариант. Первый. Готовы к приему третьей волны. Второй. Запрет на отправку третьей волны. Вот он, момент истины. Яркая вспышка у меня за спиной заставила отвернуться от экрана, оглянуться. Первое, что я увидел, это нора. Девушка сидела под стенкой модуля оружие выпало из ее рук, а правый бок ее скафа был весь оплавлен. Девушка сидела абсолютно бездвижно, не реагируя на мои крики, не отвечая. Та самая оранжевая бронепластина, у месте, куда и угодил выстрел, выглядела ужасно оплавилась почернела, у нее зияла дыра. Но все же шанс, что Нора выжила, был. Я на это, во всяком случае, очень надеялся. «Уймись уже, ей конец», — произнес чей-то до боли знакомый голос. И голос этот явно не принадлежал Техасу. Все странности, все загадки тут же стали мне понятными. Вот почему были проблемы со связью. Если бы не было помех, я бы тут же узнал этот голос. Лоуренс. Узнал. Молодец. Насмешливо ответил мне человек, стоящий у входа, направив свое оружие на меня. Теперь отойди от терминала и без резких движений. Я повиновался. Почему, Лоуренс? Что тебе предложили корейцы? Корейцы? Лоуренс рассмеялся. «Это мясо, массовка, расходный материал». «В каком смысле?» «Ты до сих пор думаешь, что техники — это корейцы?» «Ну...» «И тебя не смутило, почему так много европейцев на их стороне?» Голос Лоуренса был прямо-таки пропитан ехидством. «Ну же, Честер, я было тебе лучшего мнения». Я был уверен, что ты догадался что к чему. Просто не озвучиваешь свои догадки вслух для остальных. Так кто же вы такие? Значит, не догадался. Разочарованно протянул Лоуренс. Что ты знаешь о Спарте? Спарта? Переспросил я, лихорадочно перебирая варианты в памяти. ЧВК, если не ошибаюсь. Не только. Спарта — это целая группа компаний, корпораций. Это огромное объединение людей, которым осточертело плясать под дудку надутых индюков, сидящих в правительстве. Вот оно что. Дельцы, крупные воротилы, решили устроить переворот. Причем не в одной отдельной стране, а во всем мире сразу. Именно боевики парты являются теми самыми техниками, и Лоуренс — один из них. Конечно, открытым остается вопрос, почему они сотрудничают с корейцами. А, впрочем, догадываюсь, что было обещано правительству Северной Кореи, догадываюсь, как «Спарта» спряталась в тени, как использовала союзника в качестве щита. А затем, когда все удастся, когда экспедиция вернется на землю, с легкостью кинут Великого кормчего или как там его. Спарте не нужна Корея. Вернувшись с грузом элемента Брауна, они начнут диктовать свои правила и уверен, что смогут быстро захватить власть в каждой отдельной стране, в каждом отдельном регионе. И ведь наверняка их многие поддержат. Глобализация, мать ее, имеет массу поклонников, а у действующих правительств есть масса противников. Конечно, вполне возможно начало Гражданской войны или вообще Третьей мировой, однако кто в ней победит? Сомнений у меня нет. Черт возьми. Браун продумывал все возможные варианты, обезопасился от нападения представителей любой страны, но и он не всесилен. Не мог он догадаться о том, что среди немцев и среди американцев и среди русских будут вот такие спящие агенты вроде Лоуренса. Браун просто не мог себе представить подобного. «Сколько же среди нас спартанцев?» Каковых процент на всю экспедицию? Уверен, что не так уж и много, да вот только и этого количества хватило, чтобы устранить конкурентов. И понятно, почему Лоуренс здесь. Им попросту не нужна третья волна Земли. Они уже находятся в статусе победителей. Зачем им новое сражение? Лоуренс как-то смог пробраться на корабль Техаса, убить его. И все это только ради того, чтобы не позволить нам вызвать подмогу, третью волну. «Пойми, — словно прочитав мои мысли заявил Лоренс, — третью волну нельзя вызывать не только потому, что они нам помешают. Если сюда прибудут новички, понятия не имеющие о том, кто такие доворары, это будет катастрофа. Нам все равно придется всех уничтожить». Мы не можем так рисковать. Не можем допустить, чтобы эти твари попали на землю. Мы все здесь хорошо знаем, на что способны монстры, и мы научились с ними воевать. Если бы ты, как офицер экспедиции, присоединился к нам, это существенно упростило бы нашу задачу. Спарта — официальное правительство. Какая по большому счету разница? Главное, мы доставим на землю элемент Брауна это будет новый виток развития человечества. Лоренс продолжал вещать, но я его уже не слушал. Понятно, что он хочет. Конечно же, им будет проще, если бы я, как офицер, помогал им. А, а ведь это значит, что среди спартанцев нет человека с теми же правами доступа, что и у меня. Все же СБ Браун на свой хлеб ел не зря. Не пропустили этих уродов в руководящий состав хотя и прозевали внедрение большого количества боевиков Спарты. Как же так? А, впрочем, кто сказал, что среди СБ не могло быть предателей? Но вот в чем Лоуренс бесспорно прав. Девараров на землю завозить ни в коем случае нельзя. Это будет конец человечества. И действительно, приход третьей волны существенно увеличит шанс подобного. Если бы и не было техников, с монстрами как-то справились бы. Не было бы монстров, вполне возможно, что удалось бы перебить техников. А так... Так есть шанс, что я вызову третью волну только для того, чтобы они все погибли. Причем погибли зря. Так что ты решил? Вопрос Лоренса заставил меня отвлечься от своих далеко не оптимистичных мыслей. «Ты с нами?» — повторил он. Я молча кивнул головой. Быть тем, кто принесет домой войну, быть тем, кто заставит все человечество служить злобной и жадной корпорации, я не хотел. Однако и гордо умирать я не собирался. Сейчас главное — выжить, потянуть время, и когда Лоуренс расслабится, снизит бдительность. и «Почему я тебе не верю?» Лоренс ухмыльнулся и вскинул оружие. «Руки за голову, на колени». Яркая вспышка заставила меня зажмуриться. Когда зрение восстановилось, я разглядел стрелка. Это была нора, все так же сидящая у стены. Вот только теперь она держала в руках свою ЭППО, все еще продолжает целиться в Лоренса, точнее, в его обезглавленное тело, лежащее на полу. «Нора, ты...» — начал было я, бросившись к ней, но ее слова заставили меня остановиться, замереть на месте. «Делай, что должен». «Но ты...» — со мной все нормально. По голосу слышно было, что далеко не все так радужно, как она говорит, но я все же послушался и вернулся к терминалу. На экране горела надпись. «Отправить сообщение». Первое. Готовы к приему третьей волны. Отменить отправку сообщения. И две клавиши. Зеленая и красная. Теперь, после того, как я узнал, кто эти самые техники, когда все стало на свои места, нужно было заново обдумать, стоит ли вызывать людей с земли, стоит ли рисковать ими, бросать под жернова в мясорубку между доворарами и техниками. Да и сама Земля. Даже думать не хочется о том, что случится, если хотя бы один зараженный ступит на поверхность планеты. Он сделал последнюю затяжку, щелчком отправил сигарету в ближайшую урну и поднял голову, разглядывая звездное небо огромную луну, зависшую прямо над ним. А затем опустил голову и еще раз прочитал текст на белоснежном листе. Абберг в ходе симуляции принял неверное решение. Миссия считается проваленной. По единогласному решению комиссии, Абберг отстраняется от участия в экспедиции. Кроме того, комиссия рекомендует испытуемому пройти курс терапии, так как в ходе эксперимента и по его окончанию у Абберг Появились и стремительно прогрессируют параноидальные. Человек скомкал бумагу и отправил ее вслед за окурком. Вот и все. Чертовый эксперимент закончен. Подумать только. Все то, через что ему пришлось пройти, является лишь симуляцией, вымыслом, программой. Это все чертова компьютерная игра, и он прошел ее. Прошел до самого конца. Те условия, в которые он попал, были просто адские. Принять правильное решение попросту было нельзя. Невозможно. Он не Господь Бог, чтобы решать за все человечество. Человек усмехнулся. «За все человечество». Ничего и ни за кого он не решал. Все это лишь вымысел, обман. Это была проверка, которую он не прошел. Не прошел всего лишь потому, что кто-то там среди этих умников решил, что нужно было решить по-другому. Но он сам считал, что сделал все правильно и даже сейчас был в этом уверен. Что же... Его выбор, его решение теперь перечеркнули все дальнейшие планы. Ему не суждено отправиться в Алькари. Человек тяжело вздохнул и двинулся по мокрому асфальту вдоль дороги. Он совершенно не обращал внимания на морсивший мелкий и холодный дождь. Ему было абсолютно плевать на него. Ему было плевать на все. Месяцы лечения, сменяющиеся одним за другим, врачи ничем не могли ему помочь. Однако на следующее утро случилось то, чего он так долго ждал. Назойливый звонок телефона вытащил его из сна. — Да. — Привет, Алекс. — Браун. Человек несколько удивился звонку бывшего начальника. — Есть новости. И мне кажется, ты должен их узнать в числе первых. Человек ничего не ответил, но внутри него все замерло, словно бы он боялся услышать то, что собирался рассказать ему Браун. Ночью мы получили сигнал из Алькари. Знаешь, кто был отправителем? Твой брат Эндрю. Конец книги. Текст читал Artyom Mrak